Настоятельница не особенно охотно пошла нам навстречу, а когда узнала ваше имя, то просто возмутилась, потому что, оказывается, состоит с вами в родстве и, конечно, не может одобрить вашего поведения. Но в конце концов, положение моего супруга при дворе сыграло свою роль. Пришлось мне немножко с ней повздорить, и все уладилось. Вас примут в монастырь. Я сама отвезу вас туда к вечеру. Говорила она быстро, и прервать ее было нелегко. Когда она остановилась, чтобы перевести дух, Мария ответила ей почтительно, но с достоинством: "Мадам, я не согрешила. Ибо я обвинчена перед Господом Богом". "Ладно, ладно", прервала ее мадам Бувиль. "Не вынуждайте меня жалеть о том, что мы для вас сделали. Поблагодарить на лучше тех, кто вам помог, чем хвастаться своими добродетелями". Тут Толомей поторопился поблагодарить супругу Бувиля от имени Мари. Когда-то Мария увидела, что банкир направился к двери, её охватило такое отчаяние, такая растерянность. Она почувствовала себя такой одинокой, что не помни себя, бросилась к Толломею, словно к родному отцу. "Ответь мне о судьбе Гуттера", шепнула она ему. И передайте ему, что я